Перевод Брюсова. В зеленом кабаре, шатаясь восемь дней, я изорвал ботинки о камни и, придя в шарлеруа засел в зеленом кабаре, спросив себе тортинки С горячей ветчиной и с маслом. Я глядел, какие скучные Кругом расселись люди, И, ноги протянув далеко за столом Зеленым, ждал, Как вдруг утешен был во всем, Когда, уставив ввысь громаднейшие груди, Служанка-девушка — Но ну, не ее смутит развязный поцелуй. Мне принесла на блюде, смеясь, тортинок строй, Дразнящих аппетит, тортинок с ветчиной И с луком ароматным, и кружку пенную, Где в янтаре блестит светило осени Своим лучом закатным.